Глава 2, часть 2. Жуков прибыл в Монголию с чрезвычайными полномочиями. Ресурс полномочий он исчерпал полностью и с перебором. Каждый знал. Жуков расстреливает беспощадно. По любому поводу и без повода. Письменных свидетельств тех расстрелов у меня хранится достаточно для любого трибунала. «Я знаю, что вы намерены возразить». «Да, Жуков – садист». Да, Жуков расстреливал своих солдат и офицеров на Халхенголе не только ради наведения порядка, но и в свое удовольствие. Однако, какую операцию провел? Согласен, операция действительно блистательная. Но обратим внимание на неприметную деталь. Давайте вспомним, кто был начальником штаба у Жукова на Халхенголе. Прочитаем первое издание мемуаров Жукова, второе, третье и так до самого последнего. Я лично имени начальника штаба ни в одном издании не нашел. Между тем Жуков помнит и называет имена героев летчиков и героев танкистов, героев разведчиков и героев кавалеристов. Жуков помнит своих заместителей, командиров дивизий, бригад, полков и даже батальонов. Жуков помнит имя Ортенберга, редактора газеты Первой армейской группы. Правда, тут особая причина. Жуков двигал Ортенберга. Ортенберг прославлял Жукова. Через два года Ортенберг был уже главным редактором «Красной звезды» центральной газеты «Красной армии». Это он раструбил на весь мир о подвиге панфиловцев, которые, сражаясь под гениальным руководством непобедимого Жукова, истребили фантастическое количество немецких танков. В своей книге Жуков вспомнил имена врачей, которые героически лечили раненых. Жуков назвал по именам целый табун политработников, вспомнил полдюжины московских писателей и фотокорреспондентов, которые были на Халхинголе: Симонов, Славин, Ставский и прочие. Правда, и тут была особая причина. В преддверии Второй мировой войны молодые коммунистические агитаторы оттачивали на Халхинголе свои перья. Начинающий Константин Симонов, например, в то время строчил книгу о грядущем мировом господстве коммунистов. Жуков был горячим сторонником идеи захвата коммунистами мирового господства. Поэтому всех, кто эту идею проповедовал, он проталкивал вперед и вверх к номенклатурным благам. И все-таки странно. Какого-то Константина Симонова Жуков помнит, а начальника своего штаба нет. А ведь за этой забывчивостью что-то кроется.